Глава третья. Вопль голода. День начался благоприятно. За ночь не пропало ни одной собаки, и оба товарища двинулись в путь навстречу тишине, мраку и холоду в довольно бодром настроении. Билл как будто забыл мрачные предчувствия прошлой ночи и весело прикрикнул на собак, когда те в полдень на неровном месте а прокинули нарты в снег. Все смешалось. Нарты перевернулись вверх дном и застряли между стволом дерева и большим камнем. Пришлось отпрячь собак, чтобы привести все в порядок. Путники наклонились над нартами, стараясь выправить их. Как вдруг Генри заметил, что одноух отходит в сторону. — Сюда! Одноух! Крикнул он, выпрямляясь и оборачиваясь в сторону собаки. Но Одноух побежал по снегу, волоча за собою по стромке. А там, вдали на дороге, по которой они только что прошли, ожидала его волчица. Приблизившись к ней, Одноух вдруг насторожился, потом замедлил шаг и, наконец, остановился. Он внимательно осматривал ее, но глаза его горели похотью. Волчица, казалось, улыбнулась ему, оскалив зубы, скорее приветливо, чем угрожающе. Затем, заигрывая, она сделала несколько шагов по направлению к одноуху и остановилась. Одноух тоже приблизился к ней, все то же напряженной осторожной походкой, наставив уши, подняв хвост и высоко закинув голову. Он хотел обнюхать ее морду, но она игриво и жеманно отскочила в сторону. Стоило ему сделать движение вперед, как она тотчас же отступала назад. Шаг за шагом она заманивала его все дальше и дальше от людей. Раз что-то вроде смутного предчувствия промелькнуло в мозгу одноухо, он обернулся и бросил взгляд на прокинутые нарты, на товарищей собак и на двух людей, звавших его. Но все колебания его быстро рассеялись, когда волчица, подскочив ближе, обнюхалась с ним и также жеманно отступила назад, лишь только он сделал движение к ней. Тем временем Билл вспомнил о ружье, но оно застряло под опрокинувшимися нартами, и когда ему удалось, наконец, с помощью Генри поднять их, одноух и волчица были уже слишком близко друг к другу и слишком далеко от них, чтобы стоило рисковать зарядом. Чересчур поздно понял одноух свою ошибку. И прежде чем люди успели что-либо заметить, он обернулся и бросился бежать обратно к ним. Но тут, под прямым углом к тропе, на перерез собаки, помчалась дюжина волков, тощих и серых. Вся игривость и жеманность волчицы мгновенно исчезли. С рычанием бросилась она на одноухо. Он оттолкнул ее плечом и, видя, что путь к нартам прегражден, бросился в другом направлении, чтобы добраться до них окружным путем. С каждым мгновением к погоне присоединялись все новые и новые волки. Волчица бежала следом за одноухом. — Куда ты? — сказал вдруг Генри, кладя руку на плечо товарища. Билл стряхнул с себя руку Генри. — Не могу я видеть этого. Больше они не отнимут у нас ни одной собаки. Я этого не допущу». С ружьем в руках он нырнул в кусты, росшие по сторонам дороги. Его намерения были довольно ясны. Избрав нарты центром круга, по которому бежал одноух, Билл хотел перерезать на этой кривой путь волкам. С ружьем в руках среди белого дня он мог запугать волков и спасти собаку. «Смотри, Билл!» — закричал ему вслед Генри. «Будь осторожен, не рискуй своей шкурой!» Генри уселся на нарты и стал ждать. Ему больше ничего не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но одноух, то исчезает то появляясь, мелькал среди кустов и растущих в одиночку сосен. Генри находил его положение безнадежным. Собака прекрасно сознавала грозившую ей опасность но она бежала по внешнему кругу, в то время как волки по внутреннему, меньшему. Трудно было рассчитывать, что Одноуху удастся настолько опередить своих преследователей, чтобы вовремя пересечь их круг и добраться до Нарт. Пути их должны были скреститься. Где-то там, в снегу, скрытые от его глаз деревьями и кустами, Генри знал это, Одноух, бил, и волки должны были сойтись. Все это произошло гораздо раньше, чем он ожидал. Он услыхал выстрел, затем еще два, один за другим, и сказал себе, что убила нет больше зарядов. Затем до его слуха донесся громкий крик и рев. Он узнал жалобный и испуганный визг одноухо Крик раненого волка, и это было все. Вой прекратился. Рев замер, тишина снова спустилась на мертвую пустыню. Генри долго сидел на нартах. Ему незачем было идти, чтобы посмотреть, что случилось. Он знал это так же хорошо, как если бы видел все собственными глазами. Раз только он резко встал и вытащил топор из нарт, но затем снова сел и задумался. Оставшиеся собаки, дрожа всем телом, свернулись у его ног. Наконец, он тяжело поднялся на ноги, как будто лишившись сразу всей своей энергии, и принялся запрягать собак в нарты. Перекинув через плечо веревочную петлю, он стал тянуть их вместе с собаками. Но Генри не ушел далеко. При первых признаках приближения темноты он поспешил сделать привал и позаботился о том, чтобы собрать как можно больше дров. Он накормил собак, сварил и съел свой ужин и приготовил себе постель у самого огня. но ему не суждено было уснуть в эту ночь. Прежде чем он успел закрыть глаза, волки подошли совсем близко. Теперь их можно было разглядеть, не напрягая зрение. Они окружили его и костер тесным кольцом. При свете огня он видел, что одни из них стояли, другие лежали, третьи, наконец, Ползали на брюхе или прогуливались взад и вперед. Некоторые даже спали. Генри видел, как они, свернувшись на снегу точно собаки, наслаждались сном, о котором ему теперь нечего было и мечтать. Он усердно поддерживал яркий огонь, зная, что это единственная преграда, отделяющая его тело от их голодных пастей. Обе собаки тесно жались к нему с двух сторон, как бы ища защиты. Они жалобно повизгивали и злобно рычали, когда какой-нибудь из волков подходил слишком близко. Это рычание обычно вызывало в волчьей стае сильное волнение. Звери поднимались на ноги и делали попытки подойти ближе, оглашая воздух воем и ревом. Затем все опять успокаивалось, и они снова погружались в прерванный сон. Однако кольцо сужалось все больше и больше. Постепенно, дюйм за дюймом, приближаясь поодиночке, звери стягивали свой круг, пока не оказывались, наконец, на расстоянии прыжка. Тогда. Генри выхватывал из костра горящие головешки и бросал их в стаю. Последствием этого бывало мгновенное отступление, сопровождавшееся воем и рычанием, когда метко брошенная головня попадала в чересчур осмелевшего зверя. Утро застало Генри утомленным и осунувшимся от бессонной ночи. Он приготовил себе завтрак в темноте и в девять часов, когда с наступлением света волки немного отступили, принялся за выполнение плана, обдуманного им ночью. Срубив молодые ели, он сделал из них перекладины и высоко прикрепил их наподобие лесов к стволам двух больших деревьев. Потом, связав из санной упряжи подъемный канат, он при помощи собак поднял гроб наверх на леса. «Они добрались до била и, может быть, доберутся до меня, но никогда не тронут вас, молодой человек», — сказал Генри, обращаясь к мертвецу в его древесной гробнице. Затем он отправился дальше. Собаки охотнее потащили облегченные нарты. Они тоже понимали, что спасение там впереди, в Макгерри. Волки совсем осмелели и спокойно бежали сзади и по бокам, высунув красные языки. На их тощих боках при каждом движении вырисовывались ребра. Они были страшно худы, настоящие мешки, наполненные костями, с веревками вместо мускулов. И можно было удивляться, как они еще держатся на ногах. Путник решил остановиться до наступления темноты. В полдень солнце не только согрело южный край неба, но даже выглянуло бледным золотым ободком из-за горизонта. Генри понял, что дни становятся длиннее, что солнце возвращается. Но прежде чем солнце успело скрыться, он остановился на ночлег. Оставалось еще несколько часов серых сумерек, и Генри употребил их на то, чтобы заготовить большой запас дров. Ночь вновь принесла с собой ужас. Волки становились все смелее, а на Генри сильно отражалась бессонница. Он начинал невольно дремать, скорчившись у огня, И, закутавшись в одеяло, с топором между коленями, обе собаки, тесно прижавшись к нему, сидели по бокам. Раз он проснулся и увидел перед собой на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов большого серого волка, самого крупного из стаи. Когда Генри взглянул на него, зверь развязно потянулся, точно ленивая собака, и зевнул перед самым его носом. При этом он смотрел на человека, как на свою собственность. Точно это было приготовленное для него блюдо, которое ему скоро предстояло съесть. Такая же уверенность чувствовалась у всей стаи. Генри мог насчитать штук двадцать волков, жадно глядевших на него или спавших в снегу. Они напоминали ему детей, собравшихся вокруг накрытого стола и ожидающих разрешения приступить к еде. И этой пищей был он. Его интересовало, когда и как они начнут его есть. Подбрасывая дрова в огонь, Он вдруг почувствовал глубокую нежность к своему телу, чувство совершенно незнакомое ему до тех пор. Он наблюдал за игрой своих мускулов и ловкими движениями своих пальцев. При свете костра он медленно сгибал пальцы то поодиночке, то все вместе, широко расправляя их или делая быстрые хватающие движения. Он рассматривал форму ногтей, ударяя с различной силой по концам пальцев, чтобы испытать чувствительность своих нервов. Это занятие целиком поглотило его. Ему стало вдруг бесконечно дорого это тело, которое умело так ловко, хорошо и тонко работать. Время от времени... Он бросал полный ужасов взгляд на волчье кольцо, окружавшее его в ожидании добычи. И грозная мысль, словно удар по голове, поражала его. Ведь это удивительное тело, не более как кусок мяса для жестоких хищников. И они разорвут его своими голодными клыками. И утолят им свой голод так же, как утоляют его обычно оленем или кроликом. Он очнулся от дремоты, очень близкой к кошмару, и увидел прямо перед собой рыжую волчицу. Она сидела на снегу, на расстоянии нескольких шагов, и смотрела на него разумным взглядом. Обе собаки визжали и прыгали у его ног, но она не обращала на них никакого внимания. Она смотрела на человека, и он тоже не спускал с нее глаз. В ее взгляде не было угрозы, а только глубокое раздумье. Но он знал, что это раздумье вызвана острым голодом. Он был для нее пищей, и вид его возбуждал в ней вкусовые ощущения. Пасть ее открылась, и оттуда показалась слюна. Она слизнула ее языком, как бы предвкушая близкое удовольствие. Им овладел страх. Он быстро протянул руку, чтобы схватить головешку. Но не успели его пальцы коснуться ее, как волчица отскочила в сторону. Он понял, что она привыкла, чтобы в нее кидали, чем попало. Отскочив, она зарычала и обнажила клыки до самых корней. Разумное выражение исчезло и уступило место кровожадному и злобному заставившему генри содрогнуться он взглянул на свою руку державшую головешку заметил тонкость и ловкость пальцев охвативших ее со всех сторон заметил как они принаравливались к неровностям и как маленький палец инстинктивно поднялся чтобы избегнуть прикосновения к горящему месту и в ту же минуту ему представилось как эти тонкие и нежные пальцы будут хрустеть под белыми зубами волчицы. Никогда еще не было так дорого ему это тело, как теперь, когда он мог каждую минуту лишиться его. Всю ночь он отбивался от голодной стаи горящими головешками. Когда дремота помимо воли одолевала его, он просыпался от рычания и визга собак. Настало утро, и в первый раз дневной свет не разогнал волков. Генри напрасно ждал этого. Они остались сидеть вокруг него и огня, и эта беспримерная наглость заставила дрогнуть воспрянувшее в нем с наступлением рассвета мужество. Он сделал отчаянную попытку выбраться на тропу. Но не успел он выйти из-под защиты огня, как самый смелый из волков подскочил к нему вплотную. Генри отскочил назад, и зубы волка щелкнули в шести вершках от его лица. Вся стая поднялась и двинулась на него. Бросая во все стороны горящие головешки, он кое-как отбился от них и вернулся на прежнее место. Даже днем он не решился отойти от костра чтобы нарубить свежих дров. В двадцати шагах от него высилась большая высохшая сосна. Ему понадобилось полдня, чтобы растянуть свой костер до этого дерева. Причем он все время держал наготове с полдюжины горящих поленьев, чтобы запустить ими в своих врагов добравшись до дерева он внимательно осмотрел местность чтобы срубить его в том направлении где было больше топлива наступившая ночь была повторением предыдущей с той разницей что сон все сильнее и сильнее одолевал его рычание собак не оказывало на него больше никакого действия к тому же они рычали теперь почти не переставая и его притупившееся чувство Отказывались различать оттенки и силу этих сигналов. Вдруг он проснулся. Прямо перед ним стояла волчица. Машинально, почти не соображая, он сунул ей в открытую пасть горящую головешку. Она отскочила с жалобным воем, и пока он наслаждался запахом опаленной шерсти и мяса, она мотала головой и злобно рычала в каких нибудь двадцати шагах от него но на этот раз прежде чем заснуть он привязал к руке пучок горящих еловых веток глаза его оставались закрытыми не более нескольких минут когда боль от ожога разбудила его несколько часов подряд он придерживался этого способа каждый раз просыпаясь Он бросал во все стороны горящие сучья, подкладывал дров в костер и привязывал новый пучок веток к руке. Все шло хорошо, но раз он слишком слабо прикрепил горящий пучок, и не успели глаза его сомкнуться, как ветки выпали. Ему снилось, что он в форте МакГэри. Было тепло и уютно и он играл в крибетш с кладовщиком. Снилось ему еще, что форт осажден волками. Они выли у самых ворот, и Генри с кладовщиком изредка прерывали игру, чтобы посмеяться над усилиями волков, тщетно старавшихся добраться до них. И вдруг... Что за страшный сон? Раздался какой-то треск. Дверь распахнулась, и он увидел, как волки ворвались в просторную жилую комнату форта. Они бросились прямо на него и на кладовщика. Вой страшно усилился и начал не на шутку беспокоить его. Сон его превращался во что-то другое, во что именно он не понимал, но сквозь это превращение его преследовал неумолкаемый вой. Тут он проснулся, и услышал вой наяву. С рычанием и ревом волки бросились на него и обступили со всех сторон. Чьи-то зубы впились ему в руку. Инстинктивно он вскочил в середину огня и в ту же минуту почувствовал боль от острых клыков, вонзившихся ему в ногу. Тогда началась огневая битва. Он бросал во все стороны горящие уголья, пользуясь тем, что толстые рукавицы защищали его руки. Со стороны костер в этот момент, наверное, был похож на вулкан. Но это не могло долго продолжаться. Лицо его покрылось пузырями, брови и ресницы обгорели, и ногам было нестерпимо жарко в огне. Держав каждой руке по горящей головне, Он отошел к краю костра, волки отступили. Повсюду, куда попадали раскаленные уголья, шипел снег, и всякий раз, как кто-нибудь из волков наступал на такой уголь, виск, вой и рычание возобновляли с новой силой. Запустив головешки в ближайших врагов, Генри сунул свои тлеющие рукавицы в снег и стал топтаться на месте, чтобы охладить ноги. Обе собаки его пропали, и он знал, что они послужили продолжением того пира, который начался несколько дней тому назад с пузыря, и завершить которое суждено было ему. «Вы еще не поймали меня!» — заорал он, злобно грозя кулаком в сторону голодных зверей. При звуке его голоса вся стая пришла в волнение. Вой усилился, а волчица подошла совсем близко, наблюдая за ним разумным, голодным взглядом. Ему пришла в голову новая мысль, и он тотчас же принялся за дело. Разложив костер в виде большого круга, Генри улегся посередине, подложив под себя одеяло, чтобы защититься от тающего снега. Когда он таким образом скрылся под защитой огня, вся стая с любопытством подошла к самому краю костра, чтобы посмотреть, что с ним случилось. До сих пор им ни разу не удавалось еще подойти так близко к огню, и теперь они улеглись тесным кольцом, как собаки, моргая, позевывая и потягиваясь от непривычной теплоты. Но вдруг волчица села, подняла морду к звездам и завыла. Волки один за другим присоединились к ней, пока вся стая, усевшись на задние лапы и задрав морды кверху, не огласила воздух голодным воем. Наступил рассвет а за ним и день. Огонь догорал, топливо иссекало, и необходимо было сделать новый запас. Человек попробовал было выйти из огненного кольца, но волки поднялись ему навстречу. Горящие головешки заставили их отскочить в сторону, но они не отступили. Напрасно старался он отогнать их. Когда же решив уступить, он вошел обратно в кольцо. Один из волков бросился на него, но промахнулся и попал всеми четырьмя лапами в огонь. Он взвизгнул от боли и, зарычав, пополз назад, чтобы остудить лапы в снегу. Генри, сгорбившись, уселся на свое одеяло. Туловище его наклонилось вперед. Опущенные плечи и склоненные до колен голова, Красноречивее слов свидетельствовали о том, что он отказался от борьбы. Время от времени он поднимал голову, убеждаясь, всякий раз, что костер затухает. Кольцо пламени уже прорвалось в нескольких местах, оставляя свободный проход. Проходы эти увеличивались, а стена огня уменьшалась. Теперь вы можете взять меня когда захотите, пробормотал он. Но я, по крайней мере, высплюсь. Раз, проснувшись, он увидел прямо перед собой в проходе, образовавшемся в потухающем костре, волчицу, которая в упор смотрела на него. Через некоторое время, Ему казалось, что это было через несколько часов, он снова проснулся. Произошла какая-то таинственная перемена. Перемена, заставившая его широко раскрыть глаза от удивления. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно, но вдруг все стало ясно. Волки исчезли. Оставались только следы на снегу, говорившие о том, как близко они подходили к нему. Сон начал опять овладевать им. Голова его склонилась на колени, как вдруг он вздрогнул и проснулся окончательно. Где-то вблизи слышались человеческие голоса, скрип нарт и постромок, и нетерпеливый виск упряжных собак. Четверо нарт подъехали со стороны реки к месту привала между деревьями. Несколько человек обступили Генри, дремавшего в центре догорающего костра. Они расталкивали его, стараясь привести в чувство, а он смотрел на них, как пьяный, и бормотал страшным заспанным голосом «Рыжая волчица, пришла кормиться вместе с собаками!» Сначала ела собачий корм, потом съела собака, а затем съела Билла. — Где лорд Альфред? — заорал ему прямо в ухо один из людей, грубо тряся его за плечо. Он тихо покачал головой. — Нет, его она не съела. Он покоится на дереве у последнего привала. «Мертвый — Мертвый! — закричал человек. — И в ящике! — ответил Генри. Он стремительно вырвал плечо из рук державшего его человек. Слушайте, оставьте меня в покое. Я хочу спать. Спокойной ночи всем. Глаза его закрылись, подбородок упал на грудь, и пока его клали на одеяло, морозный воздух уже успел огласиться его храпом. Но слышны были еще и другие звуки. Издалека, неясно, доносился голодный вой волчьей стаи, ушедший искать другой пищи взамен ускользнувшего от ее клыков человека.